Убегая от шума его и от труп он едва не кричал от радости, только что поставленный орайхон разменял последнюю двойную дюжину еще не построенных островов меньше двойной дюжины год работы всего год, если опять не помешает какой-нибудь барейгал и все же радость была так велика, что шаан остановился схватил на рукиай расцеловал его в обе щеки приговаривая мы с тобой молодцы ага согласилась ай и добавила сказанную уже когда то фразу здорово бежали через день шаран понял в какую западню он сам себя загнал если три месяца назад В этих краях было трудно прожить, то сейчас наступил настоящий голод. В прошлом месяце земля не родила вообще ничего, и даже Наыс в подземелье Алдан-Шавара почти перевелся. Что-то добыть можно было лишь на мокром, и те люди, что оставались во владениях добрых братьев, скопились на побережье. До поры их спасало то, что Еролгуй редко заплывал в узкий пролив, ограничивавший страну. Но теперь, оттесненный с востока, он начал появляться и здесь. Шаран быстро сориентировался в обстановке и пошел прямиком через обезлюдевшие сухие земли. Но и широчайший проход в землю изгоев оказался закрыт. Здесь не ставили непосильные задачи, выстроить защитный вал длиной в полторы дюжины орайхонов. Просто каждый земледелец окружал свое поле колючим забором и постоянно укреплял его, так что вал вырос сам по себе. Суровые жители приграничья захватили землю и защищали ее от недавних соотечественников. К Эдгону Они присоединились всего несколько месяцев назад. Плохо знали обычаи и порядки новой родины. Имя Шарана ничего им не говорило. А вот проползти мимо их дозоров не смог бы и Жир. Тем более, что на Западе тоже свирепствовал голод. В прежние времена Шаран прибегнул бы к проверенному способу. Выстроил бы себе дорогу и пошел, куда ему надо, прежде чем хоть кто-то успеет преградить путь. Но сузившийся долайн не позволял рвать его. Его можно было уничтожать только с оконечности заливов, а как раз туда было и не пройти. В отчаянии Шаран поставил те полдюжины райхонов, что еще можно было вбить на разных участках берега. Райхуны никуда не вели, зато их появление вызвало взрыв злобы у погибающих людей. Недавние святоши, покинутые добреньким тенгером и вынужденные жить запретной чавгой, чуть не поголовно становились приверженцами Яролгуя и ненавидели Илбэча со всем пылом горячих неофитов. Лишь... Немногие продолжали веровать по-старому. Самые фанатичные из них упорно держались в сухих краях. Про их общины рассказывали, что там царит людоедство. И в это было нетрудно поверить. Конечно, можно дождаться мягмара, когда и напор голодных и бдительность охраны ослабеют. Но Шааран смотрел на Ай, прозрачную, от долгого недоедания и видел, что она до Мягмара не дотянет. Не всякий день им удавалось найти хотя бы пару чавг. Оставалось последнее — попытаться вернуться к Муарталу. Залив в том месте расширялся до трех арайхонов, и можно попробовать пробиться на волю, проскользнув между царегами и Еролгуем. То, что Еролгуй — скрывается именно там, ни для кого не было секретом. Больше для великана нигде не было места. Не стоило сбрасывать со счетов и бродяг, скопившихся на берегу свыше всякого счета. Но если бояться каждой опасности, то лучше сразу умереть со страху. Шаран решил рискнуть. Ночная работа Элбэча была знакома всем, и ревнители новой веры устраивали по ночам засады там, где ожидали появления чудотворца. Поэтому первый орайхон Шааран поставил рано утром. Быстро перебежал вперед, надеясь успеть создать второй участок, прежде чем начнется кутерьма. Но едва начал работу, как почувствовал удар. В дело вмешался Ерол Очевидно, опомнившийся бог Решил не уступать так просто последний свободный клочок Далайна. Шаран еще не успел втянуться в работу и удар перенес относительно легко. Несколько секунд он выжидал, а когда много руки кинулся на один из орехонов, спрыгнул с поребрика и побежал. Казалось, на этом приключение должно закончиться, но едва Шаран появился на сухом, Его путь загородил какой-то человек. «Куда?» — крикнул он, замахиваясь гарпуном горбуном. «Там Иролгуй!» «Сам слышу! Великий бог гневается на тебя, подлый Илбэч!» Отовсюду привлеченные громоподобными шлепками Иролгуя сбегались люди. Не меньше дюжины человек уже были рядом. И нельзя было ни бежать, ни даже убить непрошенного разоблачителя. Среди стекавшихся людей была и Ай, но она ничем не умела ему помочь. На секунду Шаран растерялся, но тут же понял, что бродяга ничего не мог видеть и просто бросается на первого попавшегося человека. «Врешь — Врешь! — распаляя себя, прохрипел Шаран. «Я знаю, это ты, Илбетч, я давно за тобой слежу». «Что?» Размахивая горвном, заорал незнакомец. «Да я, да меня все знают, а ты кто?» «И меня знают», — не сдавался Шаран. «Я вон с ней вдвоем хожу», — использовал он свой главный козырь. «А ты один, значит, ты и есть илбеч «Да, да». — закричала верная Ай. Напряжение в толпе упало. Многие действительно знали самозваного сыщика. Другим успел примелькаться Шаран. Им было известно, что он действительно ходит не один. Но разойтись так просто люди не могли. — Бей его! — крикнул кто-то. И хотя неясно, кому были адресованы эти слова, Бродяга немедленно кинулся на Шарана. Тот отпрыгнул в сторону и выхватил хлыст. В глазах бродяги мелькнул испуг, но отступать было поздно. Оружие обнажено, и уйти от поединка значило признать себя виновным. Очевидно, Шаранов противник служил в Царегах не только последний год, но и раньше, когда солдат ещё учили приёмам боя особенно против текущих холостов, которыми были вооружены кольчужники старейшин. В его руке мгновенно появился летучий кистень с увесистым гранитным жалваком, добытым, вероятно, на кресте Тенгера в те времена, когда соседняя страна была захвачена братьями. «Все повторяется», — подумал Шоаран, — вспомнив свой первый поединок. Если не считать орущих зрителей, все действительно было очень похоже. Разница заключалась в том, что на этот раз Шуаран хотел убивать. Он желал смерти этого человека, виновного в том, что не вовремя и глупо встал на пути. И еще одно отличие. У Шуарана не было копья. Был только нож, по старой бродяжьей привычке скрытый в рукаве. Кистень с жужжанием вращался на коротком ремне, но Шаран знал, что он может неожиданно вырасти, и тогда камень полетит, словно из порощи. Прежде всего, надобно погасить его движение. Конец хлыста на мгновение словно слился с мягким ремнем. Шаран дернул хлыст на себя и сам прыгнул вперед. Он не надеялся вырвать ремень из руки противника. Хотел лишь не дать врагу отступить и замахнуться гарпуном. Бойцы столкнулись, ударившись грудь в грудь, и тогда Шаран пустил в ход нож. Опасаясь, что противник тоже носит кольчугу, Шаран ткнул клинком в основание шеи, туда, где ключица образовывала глубокую яму. Бродяга громко всхлипнул и, выронив гарпун, осел на землю. га завопили в толпе. «Убили Илбеча! Так его!» Шаран наклонился, вытер и спрятал нож, поднял гарпун, потом начал стаскивать с убитого башмаки. Он победил в честном бою и, значит, имел право раздеть побежденного хотя полностью раздевать убитого не рекомендовалось. Кое-что надо оставить зрителям. Кроме гарпуна и новых башмаков, Шаран забрал кожаные охотничьи штаны, которые не пропускали к телу Нойт, даже если провалиться в него по грудь. Когда-то, раздевая убитого кольчужника, Шаран мысленно просил у него прощения. «Сейчас!» Взяв необходимое, он кивнул зеваком. «Это ваше». Отошел в сторону и начал примерять высокие до середины голени башмаки.